Анвельд раздавил в пепельнице сигару, хмуро спросил, «И что, по-вашему, мне теперь делать?» «Не знаю. Знаю, чего делать не нужно». «Чего?» «Того, о чем вы думаете по ночам». «Да откуда вам знать, о чем я думаю по ночам?» взярился он. «Кредит вы взяли черным налом». «И что? Все так делают». «Об этом вы и думаете». Как замочить кредитора? — В чем дело? — перебила себя Роза Марковна, заметив гримасу, перекосившую лицо Анвельта. — Я сказала что-то не то? — Вы очень грубо выражаетесь, — ответил он, — замочить. — Так говорят бандиты. — Я стараюсь говорить на понятном вам языке. — Я безнесмен бляха-муха. — Это я имела в виду. «Не понимаю вашего недовольства. Замочить — вполне приличный эвфемизм. Мне следовало сказать «убить»?» «Убрать», — буркнул Анвельд. «Да, это не столь брутально, ладно, убрать, так вот, воздержитесь». На это есть две причины, и обе очень серьезные. Ситуация может сложиться для вас благоприятно. В Эстонии скоро может возникнуть ажиотажный спрос на жилье в России. Это поможет вам выкрутиться. Навара не получите, но концы с концами сведете». «Спрос?» – переспросил он. «С каких хренов ему возникнуть?» «Трудно иметь с вами дело», – вздохнула Роза Марковна. «Напрягитесь». Вы же умеете думать, когда захотите. Какое событие произошло в последние дни, о чем все говорят? — Я понял, — сказал Анвельд. — Да, понял. Альфонсо Рэббоне объявили национальным героем Эстонии это? — Да. Поэтому вы поедете к его внуку и будете разговаривать с ним очень почтительно». «Не думаю, что этот разговор будет для вас приятным. Насколько я понимаю, Томас намерен выставить вам счет за ту историю с компьютерами, и вам придется его оплатить». «И не подумаю!» — рявкнул Анвельд. Роза Марковна пожала плечами. «Мое дело — дать совет. Как вы им воспользуетесь? Ваше дело». «Вы сказали две причины», — напомнил он. «Какая вторая?» «Вы сами ее прекрасно знаете», — сухо ответила Роза Марковна. «Только не признаетесь в этом самому себе. И тут я вам ничем помочь не могу. А теперь давайте закончим подбивать бабки. Вызывайте менеджера по продажам». Для того, чтобы слово, обозначающее неприличное действо, было приличным, оно должно быть неточным. Трахаться приличней, чем совокупляться, а заниматься любовью приличней, чем трахаться. Слово, выражающее грубое действие, тоже должно быть неточным, чтобы не быть грубым. Оно должно не описывать действие, а лишь слегка на него намекать. И чем намек легче и отдаленней, тем безобидней слово. Для президента компании «Фудлайн Балт» Стаса Анвельта слово «замочить» звучало гораздо более грубо, чем слово «убить». И даже чем «лишить жизни». Оно описывало действие с физиологической точностью, потому что первого человека, которого Стас Анвельд лишил жизни, он утопил. Это произошло летом того года, когда разрешили кооперативы. Года он точно не помнил, но хорошо помнил, что стояло необычно жаркое для Прибалтики лета. В тот день он принимал у строителей пищеблок, в оборудование которого угрохал все свободные бабки, но без него уже было никак». Из кафе позвонила сестра, сказала, что пришли какие-то люди и хотят с ним поговорить. Что-то в ее голосе заставило его бросить дела и ехать в кафе. Там его ждали четверо. И еще ни слова не было сказано, а он уже понял, что дело плохо. Стас отстегивал кому надо, ментами, чиновниками с пароходства, чтобы не платить лишнего за аренду. Но к наезду он был не готов». Это в последующие годы такие дела стали обычными, а тогда на заре частного предпринимательства и слова-то наезд не знали. Про рэкет слышали только по телевизору про ихнюю жизнь, а крыша означала кровлю. И что больше всего поразило Стаса, так это то, что наехал на него свой. лёха Чибис с тремя незнакомыми шестерками-мордоворотами. Чибиса Стас хорошо знал. Он работал на авторынке, в прикрытии и укидал. Кличку свою он получил за то, что был похож на какую-то водоплавающую птицу. При большом теле у него была маленькая голова на тонкой шее с острым кадыком. Отношения со Стасом у него были вполне приятельские. Это и было причиной того, что Чибис долго и не без смущения подходил к делу, все время повторял «Сам понимаешь, братан». Когда Стас понял, к чему он ведет... Кровь бросилась ему в лицо, и без того красное отстояние у плиты. Руки клешни задвигались, так свербело немедленно свернуть чибису шею.